что куклы всего лишь куклы. Разглядываю себя прежнюю и поражаюсь. Да чего же тупа. Игрушка, к которой слишком привыкла. Грустная, до слез, как заброшенный на самое дно шкафа забытый, никому больше не нужный голливог. Бедная кукла. Наивная, смешная, ненужная, но гордая собой. Ч, В. Я буду обижена,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 огромные открытые пространства, залитые огромным открытым светом. Именно этим я занималась сегодня. Переменчивость света. Воспоминания об Испании. Охрянные стены, добела да обожженные солнечным светом. Крепостные стены Авиллы. Дворики Кордобы. Не пытаюсь воспроизвести место, только свет. Фиат, люкс. Да будет свет. Снова и снова слушала записи модерн джаз-квартета. В их музыке совершенно нет мрака ночи, клубящихся тьмой провалов. Взрывы света, искры, из звездный блеск, а иногда свет полудня, огромный всеобъемлющий свет, алмазные канделябры, плывущие в небесах.